Глава 58. Июнь 2017 года. Лета опускается на место над ведущими в туннель ступеньками. Искарлец с помощью старого рычага закрепляет её. Все трое потные и серые. Они встают и растирают ноги. Воздух в этой крохотной сырой башенке полон застарелого запаха алкоголя, пота и страха. Тосн нетерпеливо ждёт за дверью, тихонько поскуливая. Он следует за ними в кухню, где посреди пола алеет крошечная лужица крови, словно пролитое божале. Мать Скарлетт вытирает её бумажным полотенцем, брызгает на пол отбеливателем, затем сжигает бумагу над раковиной и сбрасывает пепел в отверстие и чистит раковину ещё большим количеством спрея. Сейчас почти 3 часа ночи. Стекло раздвижных дверей отражает светодиодные огни бассейна, которые медленно меняют цвет с бледно-розового на ярко-розовый, с фиолетового — на синий. Талула устала сидит на краю большого кожаного дивана. «Теперь я могу поехать домой?» — тихо спрашивает она. «Нет». Тотчас же решительно отвечает мать Скарлетт. «Нет. Ты в шоковом состоянии. Если ты сейчас поедешь домой, твоя мать догадается. Я не могу никуда тебя отпустить, пока мы это не исправим. Договорились?» Талула смотрит на неё и на поверхность её сознания — Сплывают тысячи возражений, но она устала, жутко устала. Ей хочется одного спать. Она с каким-то тупым восхищением наблюдает за тем, как мать Скарлетт готовит им в кастрюльке горячий шоколад. "Боже", говорит там. "Этого нам только не хватало. Ведь завтра Рекс вернётся домой, и на следующей неделе нам на Майорку". "Жизнь", говорит она, медленно помешивая шоколад деревянной ложкой. "Жизнь" она разливает по кружкам горячий шоколад и вручает по кружке каждой девушке. Вот, говорит она, выпейте. Горячий шоколад восхитителен, сладкий и густой, но со странным химическим привкусом. Я добавила в него капельку рома, поясняет мать, это просто чтобы успокоить ваши желудки. Вы обе наверняка измучены, весь этот адреналин. Вы знаете, он ужасно старит. Нет, это чудодейственный гормон, но он ужасен для вас. И в конечном итоге Талула наблюдает за движением губ матери Скарлет, когда та говорит, и пока она наблюдает, происходит нечто вроде разведения. Слова больше не соответствуют движениям её рта. Они начинают звучать странно, протяжно, как если бы они были на дисках диджея. Они замедляются и растягиваются, а глаза Талулы и её веки, они такие тяжёлые. Она хочет закрыть их и одновременно держать их открытыми, потому что ей нельзя уснуть, но она не может бодрствовать. Весь свет в комнате устремляется внутрь, к задней стенке её сетчатки, и она, когда толу открывает глаза, вокруг неё темно и холодно. Её тело стонет от ломоты и боли. В роту пересохло так, что в первые мгновения она не может высунуть язык из-за зубов. Когда её глаза привыкают к темноте, она видит мерцание свечи в банке. Она видит контур большой пластиковой бутылки с водой, открывает её и жадно пьёт. Она завёрнута в меховые одеяла, у неё есть подушка, есть шоколад, дорогой на вид печенье, рулон туалетной бумаги и ведро. Чуть дальше в туннеле лежит неподвижная фигура, и она знает, что это Зак. Она понимает, что находится под домом. что на дне твёрдый камень, и она здесь в ловушке наедине с трупом своего парня. Есть коробок с спичками и ещё свечи в коробке. А вот её телефон. Она включает его, но здесь внизу нет сигнала, у неё осталось только 16% зарядки. Она кладёт телефон на каменный пол и чувствует, как что-то пробегает по голой коже её лодыжки. Она смотрит вниз и видит паука. Он сидит на её теле со всеми своими угловатыми мохнатыми лапами. гадкий и мерзливый и она вскакивает на ноги и кричит кричит кричит